глава четыре на следующее утро рыжеволосая девушка не стала приносить мне никаких подносов поэтому я позавтракал в общем зале вопреки собственной привычки я выпил две чашки черного кофе ночью я спал плохо мне даже что то снилось но ничего существенного я вообще редко запоминаю сны но в это утро было нетрудно догадаться о чем они были о вере каль конечно и теперь сидя за столиком у окна и почти безо всякого интереса перелистывая утренние газеты я пытался успокоиться и собраться с мыслями например как такое может быть чтобы женщина которая умерла тридцать лет назад теперь хочет связаться со мной или она не умерла неужели все это время она была жива только не давала о себе знать или загадка ее исчезновения разрешилась а я все это время просто пребывал в неведении пять десять или пятнадцать лет назад а я до сих пор об этом не знаю что уж этого нельзя исключить ведь я порвал все связи с к и все же это казалось довольно неправдоподобным я всегда думал что вера каль погибла что она встретила своего убийцу в тот теплый вечер тридцать лет тому назад но что если она просто сбежала а потом держалась в стороне ото всех да была и такая версия но на тот момент она не получила никакого подтверждения а главное зачем зачем ей надо было исчезать без всякого предупреждения за два дня до выпускных экзаменов просто нелепо нет исключено вот что я думал до этого утра понедельника в июне тысяча девятьсот девяносто седьмого года я покинул обеденный зал и отправился в вестибюль гостиницы за отполированной до блеска стойкой регистрации никого не было но когда я позвонил в колокольчик из внутреннего помещения возник давишни тощий юнец простите сказал я я по поводу того конверта что вы вручили мне вчера понятно ответил он зевая как его вам доставили в смысле что вы имеете в виду вам продиктовали сообщение по телефону или кто то передал его лично вам он немного помедлил с ответом глядя на меня с сонными глазами «Понятия не имею. Как так?» «Потому что это не я его принимал. Меня здесь в это время не было. Кто же здесь был, когда оно пришло? Откуда же мне знать?» «Но, возможно, вы могли бы разузнать у кого-нибудь из своих коллег». Он потрогал колечко в носу и попробовал наморщить лоб. «Возможно, я попробую». Я больше не стал надоедать ему расспросами, поблагодарил и попросил предоставить мне счет. десять минут спустя я покинул гостиницу континенталь напоследок заключив что от кофе у меня началась изжога мы договорились с урбаном клеэрвотом встретиться на широкой лестнице нашей гимназии ровно в двенадцать это конечно была идея урбана выбрать столь ностальгическое место для воссоединения старых друзей на пару минут он опоздал как я и думал просто ему хотелось увидеть меня уже стоящим там хотелось прогуляться через старые скрипучие кованные ворота сделать вид что случайно обнаружил меня разразиться своим громовым смехом и широко разведя руки крепко по братски меня обнять все так и произошло если только не считать что он чуть было не раздавил меня в своих медвежьих объятиях черт возьми хенри дьявол расчувствовался клеер вот урп выдавил я отпусти он действительно ни чуточки не усох с возрастом сто девяносто сантиметров роста и примерно столько же килограммов веса ну ладно пусть не столько же но заста с лишним точно несмотря на густые слегка тронутые с сеяной волосы бороду и очки его все равно можно было легко узнать и когда он наконец ослабил свою хватку и отстранился чтобы получше рассмотреть меня то пришел к точно такому же выводу как в аптеке черт побери хенри ты не постарел ни наень ты тоже урбан все так же цветешь и пахнешь как и всегда черт побери да уж мы обменялись еще дюжиной фраз примерно той же степени утонченности после чего он выудил из кармана пиджака бутылку с зеленым и скрящимся содержимым этикетка на ней отсутствовала он открутил пробку и бросив ее через плечо протянул мне бутылку с торжественной миной божественный нектар из шестьдесят семь пояснил он согревающая ламовая водка помнишь ведь будь здоров и с возвращением Я хлебнул и закашлялся. «Фу ты, черт!» — ругнулся я и передал бутыль. Урбан выпил. «Да, ты прав, дрянь жуткая!» — признал он. Нашел втрою пробку и прикрутил ее обратно. «Ну, у меня в машине есть напитки поблагороднее. Думал устроить небольшой вечер воспоминаний. Когда ты приехал?» Я рассказал ему, что нахожусь в Ка с субботы. Урбан, казалось, слегка удивился, а потом похлопал меня по спине. значит ты уже все тут видел да мы не должны тратить время на сайт синь лемельно продолговатое озеро с коричневатой водой переходящее на своем южном конце в черную безымянную речушку которая протекает через ка и бежит дальше по равнине я не знаю как часто можно встретить подобное чтобы столь значимый географический объект оставался без названия но когда речь заходит конкретно об этом в водном потоке то возникает одно обстоятельство уходящее своими корнями в пятнадцатье столетие он упоминался в ряде письменных документов той эпохи но при этом всегда назывался не иначе как просто речка или возможно река объяснение этому уйма но ни одно не кажется мне достаточно достоверным на своем северном конце лемель упирается в густые леса однообразие пейзажа нарушалось разбросанными там и сям по берегу одинокими усадьбами и рыбацкими домиками при этом никаких деревень или поселков поблизости гнездышком урбана лейервота оказался совершенно обычный рыбацкий домик у самого края озера в ста метрах от большой дороги внутри была одна большая комната с камином и четырьмя плетенными креслами вокруг столика две спальни поменьше и кухня из крана текла вода но электричество отсутствовала плита и холодильник работали на газойе жиженном газе рядом с домом за углом располагалась простенькая сауна а чуть дальше к лесу туалетная будка на берегу озера лес был вырублен и до самой кромки воды берег куста зарос травой под брезентом и худо бедно сколоченной из дерева и картона крышей лежала пластиковая лодка с плоским дном тут же несколько сложных кое как поленниц вуаля сказал урман и потолкнул меня в спину добро пожаловать в урбан хоул в последний раз я был здесь на пасху поэтому воздух внутри должно быть успел стать затхолом так оно и оказалось мы открыли нараспашку все двери и окна и вымели крысиный помет распаковали вещи и достали все нужное с утра день выдался пасмурным но после полудня распогодилось и из за облаков выглянуло солнце После того, как мы закончили со всем необходимым, запустили холодильник, погрузили пиво в бочку с холодной водой, разыскали весла и спустили лодку на воду, с чистой совестью отправились искупнуться с шатких мостиков. Урбан придумал лечь на спину и плыть до самого причала с сигареткой в зубах и банкой пива в руке. Сам же я совершил порядочный заплыв по темной воде. Ночная прохлада приятно бодрила, и вокруг царила глухая тишь нарушаемая лишь отголосками криков отдельных птиц и стуком топора где-то вдалеке совсем скоро у меня возникло ощущение словно все прожитые мною годы наполнились в этом покое совершенно другим содержанием что-то вроде нового измерения возможность после стольких лет снова увидеть урбана клеервота и то не произвело на меня настолько сильного впечатления как это чувство мне даже показалось что мы расставались с ним всего на неделю и внезапно я совершенно отчетливо осознал что могут значить такие понятия как относительность и плотность времени секунды дни годы снова и снова думал я медленно плавая кругами по воде и разглядывая окружавший озеро лес в заднем стекле жизни все кажется одинаковым и в телескопе будущего наверное тоже проглоавшись я поплыл обратно за весь день урбан ни разу не заикнулся о своей книге той самой что стало причиной нашей встречи но после ужина добрая порция телячьего рагу которую он приправил луком и маринованными огурчиками и при этом все сам несмотря на мои попытки помочь дело дошло и до книги с торжественным видом он достал из своего черного поношенного портфеля толстую папку и объяснил что я первый смертный кто удостаивается чести и прочесть его скромное творение я улыбнулся и взял рукопись листы не были пронумерованы но по всей видимости там было страница двести пятьдесят триста ясмотрел оглавление немного пролистал и с удивлением понял что речь идет о детективе не знаю что я на самом деле ожидал увидеть я даже как то особо не задумывался об этом но то что урбан клейеррот решил написать именно криминальный роман вызвало у меня по меньшей мере чувство изумления он назывался муха и вечность и спустя короткое время я снова вспомнил веру каль каким то образом мне почти весь день удавалось подсознательно избегать мыслей о ней но теперь они вернулись ко мне с прежней силой несколько секунд я раздумывал вера каль произнес я наконец как можно более непринужденным тоном я тут вспомнил в связи с твоим детективом что так и не удалось выяснить что с ней произошло урбан клейрот ответил не сразу какое то время он молча сидел и крутил в пальцах стакан от коньяка поглядывая на меня поверх своих очков в металлическое оправе не знаю почему но внезапно у меня вспотели ладони знаешь наконец сказал он мне всегда казалось что тебе было больше известно об этой истории чем всем нам но нет выяснить так ничего и не удалось я нервно сглотнул опрокинул в себя стопку коньяку и постарался быстренько прикинуть насколько я могу положиться на урбана и действительно ли я хочу взломать замки и выпустить то что долгое время лежало в заперте и кстати не были ли они уже взломаны конверт с коротеньким сообщением по прежнему лежал в кармане моего пиджака висевшего на двери что будет если я расскажу о нем клеэрвоту спрашивал я себя что он об этом подумает урбан откашлялся если это так в смысле если ты что то знаешь то вполне можешь мне все рассказать срок давности истек пять лет назад так что если это ты убил ее то тюрьма тебе уже не грозит и он так громко расхохотался радуясь своей шутке что под ним жалобно заскрипел плетенный стул это решило дело